Глава 30. Глобальный проект. Если мне и следовало выполнять задание от императора, то, пожалуй, только так. Я не заметил ничего подозрительного в толпе. Никто не подошёл ко мне, кроме главного казначея, и не заговорил со мной. Догадаться не трудно. Мне стоит разговорить этого человека, проявившего вдобавок ко всему прочему ещё и любопытство к моей персоне. Я живу не очень далеко, поэтому мы воспользуемся экипажем, проговорил Волков, распахнул дверь в внушительной крытой кареты и позволил мне забраться внутрь. К тому же я обычно работаю из дома и смогу продемонстрировать всё, что требуется. А вы уже знаете, что мне требуется? По любопытству воль я усаживаюсь на мягкое сиденье. Несмотря на внушительные размеры экипажа, современного и более стилизованного под навёхонькие автомобили в сравнении с телегами извозчиков, тянул его всего три лошади. Зато какие! Я даже высунулся в окно, чтобы посмотреть на великолепную чёрную тройку. Похоже, это не укрылось от глаз главного казначея, который громко усмехнулся. Мне думалось, что у вас тоже должны иметься не дурные лошади. А вот насчёт того, что вам требуется, я не ворожея, не знаю будущего, поэтому намерен лишь показать то, что должно. Наверняка то, что покажет Алексея Николаевича императором слабым и не слишком толковым, спросил я Влоб. Может, быть и быть си так, поразмыслив отозвался Волков. Видите ли, Максим Бернардович, я бы не назвал его слабым. Я могу назвать его добрым и человеколюбивым. Его спасает только отличная комбинация с жестоким третьим отделением, которое, как сито, просеивает людей близких к нему. Какое-то дырявое сито получается, пробормотал я. Проколы встречаются у всех, даже спорить не буду. Волков вспомнил, что не дал команду вознице, стукнул один раз по экипажу изнутри, и мы тронулись. Но дело в последствиях, насколько они глобальны. По моему мнению, если хотите знать, лучше скудный провал, чем скудный успех. Но чем грандиознее последствия, тем более положительными им следует быть. Нейтральных последствий не бывает, вы так считаете? Нет, последовал короткий ответ. В любом случае, вы сами видите какой-нибудь выход из ситуации, спросил я, пытаясь настроить беседу на нужный лад. Ведь что-то нужно делать. У меня есть несколько проектов, которые я разрабатываю в свободное время. Именно их я хочу вам продемонстрировать, чтобы вы поняли или хотя бы посмотрели, что будет лучше для страны. И от чего отказывается наш император? Я посмотрю, разумеется, согласился я с большой охотой. Но мне кажется, что доброта и человеколюбие Алексея Николаевича никак не вяжутся с отказом от глобальных проектов. Почему же? Позвольте привести простой пример. Наша географическая карта за последние 50 лет очень сильно изменилась. Появились новые города, пришлось делить регионы на части и усложнять систему контроля. Если раньше у губернатора в подчинении был регион и несколько городов, а сельская местность по сути своей была распределена между представителями дворянства, то сейчас у нас складывается ситуация очень сложная. Понимаете, куда я клоню? Примерно понимаю, кивнул я. И всё же не откажусь от пояснений. У вас есть имение? Представьте, что однажды к вам придут городские власти и скажут, что хотят заполучить всё имение или его часть в городскую черту. Вы бы согласились? Трудно ответить вот так сразу. Если часть, а не всё, да и сумма важна тоже. Вот видите, вы начинаете торговаться. Во-первых, суммы всегда такие, что не устраивают обе стороны. Город хотел бы присоединить земли бесплатно, а приходится платить. Но столько, сколько не устроит ни одного дворянина. Во-вторых, многие живут на своей земле целыми поколениями и ни за какие деньги не согласны покидать малую родину. Сложная задачка, согласился я и продолжил слушать. Но всё же, когда я лично разговаривал с некоторыми землевладельцами, многие из них были не против того, чтобы по их территориям проходила железная дорога, например, по границе. Вот, допустим, по северной границе вашего имения мы пустим дорогу, которая пойдёт на север от Коврово, допустим, в Кострому и дальше на север или северо-восток. Что же моё имение вам покоя не даёт? И откуда вы так хорошо знаете его расположение? Максим Бернардоч, укоризненно проговорил главный казначей. Когда меня попросили положиться на ваш счёт в банке невероятно большую кучу денег, я, разумеется, приложил все усилия, чтобы разузнать о вас побольше. Поэтому я прекрасно всё знаю про ваше имение, в плане географии, разумеется, но не будем отходить от темы. Вернёмся к нашему императору. Я старался не пропустить ни слова, чтобы быть готовым к любому повороту. Может оказаться и так, что некоторые проекты этого явного заговорщика будут не экономическими, а политическими, и меня попытаются втянуть в ещё одну борьбу между влиятельными людьми. Его до братасию минутно продолжил Волков. У многих на границах имени стоят деревни, а потому требуется переселить по меньшей мере 2000 человек хотя бы на отрезке от Владимира до Коврова. «Огибать не получится», – сразу же добавил он, когда заметил, что я хочу его перебить. «Слишком сложное расположение, и контур для дороги выйдет совсем нескоростным». «Вопрос переселения спорный», – ответил я, вспомнив последние скандалы, связанные с дорожным строительством. «К тому же это две тысячи человек. Немало». «Я понимаю, что немало», – с раздражением ответил главный казначей. «Но все это можно решить деньгами. Финансовые вливания помогут и поддержат». То, что он начал говорить дальше, явно укладывалось в рамки каких-нибудь известных экономических теорий. Однако я прекрасно понимал, я ничего не смыслю в этом. И старался слушать, чтобы в случае чего не ответить не в попад. Мы бы сдержали приток людей в города, попридержали бы население в пригородских населённых пунктах, добавили бы им работы и уменьшили нагрузку на улицы, закончил свою мысль Козначей, для пущей видимости загибая пальцы при каждом новом преимуществе. Но нет, вместо этого мы строим очередной мост, тратим кучу денег на оформление и подбор толковых кадров. И услышав это, что бы вы сказали? Глобальные проекты дадут нам новый толчок в развитии или нет? Я сильно сомневался в своём ответе, потому что меня терзали сомнения, что можно делать, а что нельзя. К тому же, половину я благополучно не понял, хотя в целом речь шла всё о той же новой железнодорожной ветке, причём скоростной. Но если я выкажу сомнение, казначей не воспримет меня как союзника, и явно не расскажет мне ничего нового, ничего из того, что бы я в действительности хотел от него узнать. Несомненно, ответил я, глядя ему в глаза, чтобы усилить эффект. Ведь будут связаны между собой миллионы человек, и что такое 2 или даже 5000 переселённых? К тому же, они всё равно ведь останутся в своей деревне. Разумеется, подтвердил Волков. Так вы и правда считаете, что проект стоящий? Вы мне покажете его полностью, и тогда я скажу своё совсем не экспертное мнение, пошутил я. Дело не в экспертности, Максим Бернардович, а в вашем положении. Я уверен, что вы смогли бы найти подход и говорить императора на одобрение этого проекта. Кстати, вот мы и приехали, сообщил он. Мы вышли, и Волков, не глядя на возницу, скомандовал. «Распрягай, пускай отдохнут». «Я бы хотел вернуться во дворец к вечеру», — сообщил я. «Может, не стоит?» «Лошади должны отдохнуть. Не думаю, что вы поедете назад раньше, чем часа через три. А если решите погостить у меня подольше...» Он посмотрел на меня, пока я изучал великолепный особняк с садом и уже отключенным фонтаном между витыми лестницами трехэтажного здания. То я буду не против. К тому же Василь с сестрой всё ещё на занятиях, и они точно не помешают нашему обсуждению. Я едва заметно кашлянул при упоминании его сына, но Волков, кажется, всё слышал, и всё же пошёл к собняку впереди меня.